«Егерь» и «Боровая дичь». «Егерь» – один из ранних рассказов Чехова, обративший на себя внимание Григоровича. Он писал Чехову. «Около года тому назад я случайно прочел в петербургской газете ваш рассказ. Название его теперь не припомню. Помню только, что меня поразили в нем черты особенной своеобразности. А главное – замечательная верность, правдивость в изображении действующих лиц, и также при «Описании природы». С тех пор я читал все, что было подписано Чеханте. А тот отвечал, «Не помню я ни одного своего рассказа, над которым я работал бы более суток, а егеря, который вам понравился, я писал в купальне». Благодаря именно этому рассказу Григорович рекомендовал Чехова Суворину, редактору журнала «Новое время». Главный герой рассказа – лихой парень, которому не живется в деревне. «Сама знаешь, человек я балованный», — объясняет он своей жене. «Мне, чтобы кровать была, и чай хороший, и разговоры деликатные, чтоб все степени мне были, а у тебя там на деревне беднота, копать Я и дня не выживу. Ежели пукас такой, положим, вышел, чтоб беспременно мне у тебя жить, так я бы или избу сжег, или руки бы на себя наложил. С измолетства во мне это баловство сидит». Ничего не поделаешь. Сейчас он служит у барина Дмитрия Ивановича в охотниках. К его столу дичь поставляю, а больше так, из-за удовольствия меня держит. И как раз несет к барскому столу петуха-тетерева. Разная дичь уже не раз упоминалась на страницах этой книги. Но глухари тетерева и рябчики, пожалуй, самая частая добыча охотников. В отличие от куликов и куропаток, мяса в этих птицах много. И их готовили, как куриц или уток. Тетерев обыкновенный. Выдать одного тетерева, восьмую фунта шпику, 3-4 столовые ложки масла. Этих тетеревей по преимуществу употребляют на жаркое, реже на соус. Старые тетерева тоже довольно сухие и когда очень свежи, собственно, недавно застреленные, жесткие. А потому их следует шпиговать, но мариновать не советуем А лучше дать полежать несколько деньков в прохладном месте. Или что еще лучше – ощипав, завернуть в чистую тряпку и зарыть на полсутки в землю. Ежели тетерев или глухарь стар, он довольно груб, то есть жестк и сух. Старого глухаря надо денька 3-4 мариновать в красном пивном уксусе. Или что еще лучше – в красном же вине. А потом хорошенько почаще прошпиковать. Жарить надо на противне, в шкафу или печке. Почаще смазывай маслом и по временам поливая его собственным соком и понемногу уксусом или вином, в котором птица мариновалась. Когда жаркое будет готово, то разбив его на части, облейте красным соусом и соком с противня сквозь решето. Еще из дичи варили и суп. Суп-пюре из тетеревей, вальчныпов, дупелей или бекасов. Зайца, курицы, куропаток, фазанов. Выдать двух рябчиков или четыре дупеля, или одного тетерева, или восемь бекасов, или одну курицу, или трех вальчнепов, или одного зайца, одну столовую ложку бешамеля. Сварите хорошее консоме, фунт отри говядины, телячью ножку и половину поджаренной курицы с достаточным количеством кореньев. изжарьте но не пережарьте пару рябчиков, Снимите с них филеи и вступки в до мягка. Прибавьте разваренного рису или перловой крупы. Протрите сквозь сито в чистую кастрюлю. Разведите разливальной ложкой консоме, Толкните 2-3 желтка. Смешайте хорошенько деревянной веселкой и поставьте на умеренный огонь, беспрестанно помешивая. Но не доводите до кипения, чтоб яйца не свернулись. Спинки и ножки от жареных рябчиков тоже истолките хорошенько. Выложите в отдельную кастрюлечку, разведите одной столовой ложкой бульону и прокипятите разок-другой. Потом протрите сквозь сито в пюре из филеев с рисом. Перемешайте и все вместе протрите вновь сквозь сито в суповую миску. Разведите горячими консоме, беспрестанно мешая, и подавайте с мелкими гренками. Гринки подают отдельно. Само собой разумеется, что надо принимать в расчет величину птиц. Так, например, вместо пары рябчиков достаточно одного тетерева или одной курицы, половины зайца или четырех дупелей, восьми бекасов, трех вальчныпов. Во многих кулинарных книгах давались советы для тех, кто не обзавелся собственным егерем и вынужден был покупать дичь на рынке. Рябчики, тетерева, куропатки, фазаны – Первые три из означенных птиц находятся в продаже круглый год. Фазаны же привозятся большую частью среди зимы, иногда позднее и в очень незначительном количестве. Главный подвоз рябчиков вологодских и архангельских начинается с установившегося зимнего пути, хотя в продажу рябчики поступают уже с конца августа. Но этот равный подмосковный рябчик не так вкусен, не имеет того аромата, как дальний. Лучшие сибирские рябчики – кедровики, то есть питающиеся кедровыми орехами, идущие в Москву большую частью под конец зимы. Лучших из этих кедровиков отбирают и оставляют для продажи весной и летом, сохраняя их превосходно. Вот почему самых лучших рябчиков можете иметь всю весну и лето, конечно, по цене более высокой, нежели зимой. При выборе дичи обращайте внимание на то, чтобы она не имела постороннего запаха. Избегайте расстрела, то есть смотрите, чтобы она не была разбита выстрелом. Особенно нехорошо и невыгодно, когда расстрел придется на груди. Дичь должна быть чиста, чтобы дробинки, так сказать, нигде не было видно. Эта тема особенно важна, что тогда во время жарения жирной птицы сало и сок из ее лапок не вытекают чего она не высохнет и не потеряет во вкусе. Вот почему, покупая дичь, кроме очень крупной, мы всегда просим торговца предварительно ощипать ее. Во виден уже всякий порог. Конечно, за это мы платим дороже, но в итоге находим такую меру для себя, выгодной во всех отношениях, то есть и в экономическом, и в гастрономическом. Хороший рябчик должен быть бел, сыт, то есть мясист. Но жирный рябчик – большая редкость, встречающаяся только в кедровиках. Аромат свежего и хорошего рябчика должен быть приятно смоленистый. Цены на рябчиков год колеблются, что зависит от хороших или плохих выводов, от дорог и оттепелей. Тетерка. Тетерку или шпигуют шпигом, или обертывают в тонкие ломти шпигу. В первом случае нужно класть масло и подливать немного воды. Во втором случае ничего этого не надобно. Обернутая тетерка прямо ставится в печь или в духовой шкаф. К ней подают какие угодно соленья – вишни, смородину, виноград, сливы и т.д. Соление вишен Первое. На штоф воды положить 10 столовых ложек меда, 3 столовые ложки соли и один стакан уксусу. Пересыпать вишню душистыми травами и налить упомянутым холодным отваром. Второе. На штов воды взять 12 столовых ложек сахару, 3 золотника соли и 1 стакан уксусу. Пересыпать вишню душистыми травами, прибавив немного лаврового листа, гвоздики, корицы и кардамона. Потом залить рассолом. Сливы солят так же, как и вишни. Смородина красная для салата. На две бутылки воды положить крепкого уксуса одну 1 чайную чашку мелкого сахару две чашки, мелкой соли одну чашку, корицы, гвоздики и перца по две щепотки. Смесь вскипятить два или три раза ключом и, вылив ее в фарфоровую или фаянсовую миску, дать остыть. А после того, вылив на смородину, обвязав банку на бумагою, бумагой, поставить в холодное место. Дня через два маринованная смородина будет готова для употребления. Если нужно заготовить такой салат на зиму, то залить каждую банку прованским маслом и держать в погребе. В другом рассказе «Петров день» описана охота на перепелов и жаворонков. Согласно предначертанному плану действий, решено было ехать прежде всего на крестьянский синакос, находящийся в семи верстах от имени Егора Егорыча, ехать на перепелов. Приехавши на Синакос, охотники вылезли из тарантасов и разделились на две группы. Одна группа, имея во главе генерала и Егора Егорыча, направилась направо. Другая, с кардамоновым во главе, пошла налево. Бульва отстал и пошел сам по себе. На охоте он любил тишину и молчание. Музыкант с лаем побежал вперед и через минуту согнал перепела. Ваня выстрелил и не попал. Высоко взял, черт возьми!» – проворчал он. Щенок тщетный, взятый приучаться, услышав первый раз в жизни выстрел, залаял и, поджав хвост, побежал к тарантасам. Манже выстрелил в жаворонка и попал. «Нравится мне эта птичка!» – сказал он, показывая доктору жаворонка. Манже – длинный и сухой преподаватель математики и физики из местной гимназии. Позже он убил еще двух жаворонков. Что же можно было из них приготовить? Рагу из жаворонков с ветчиной. Выдать 4-6 жаворонков, одну рюмку уксуса, полфунта ветчины, одну столовую ложку муки, одну столовую ложку сахару, перцу, гвоздики, цедру лимона, соли по вкусу. Очищенных по обыкновению жаворонков обварить в кипятке вместе с ветчиной, нарезанной ломтями. Потом подполить дотем на муку в растопленном ветчинном сале. И поджарив хорошенько в этом сале жаворонков и ломти ветчины, налить немного мясного бульону, уксусу, посолить, прибавить перцу, гвоздики, лимонной корки, если угодно сахару и поставить вариться. Фаршированные жаворонки. Выдать 4 жаворонков, 2 трюфеля, 1 стакан красного соуса, фарш, кнелискур, четверть фунта шпика. Снять с костей жаворонков, разложить на салфетке, посолить и, положив в середину каждого по ломтику трюфеля и фарша из кур, свернуть так, чтобы жаворонок имел вид целого. Положить на сотейник, покрыть сверху тонким ломтем шпика и изжарить. Приготовить нежный фарш из дичи, наложить форму, накрыть бумагою и за 20 минут до отпуска сварить на пару. Потом выложить на блюдо, а сверху положить жаворонков и полить красным соусом. Соус подать особо в соуснике. Соус дипломатов. Выдать 1 стакан бешамели, одну столовую ложку белого соуса, по одной столовой ложке ракового и анчоусного масла. Выкипятить бешамели сливок, положить ложку белого соуса, прокипятить и, процедив в кастрюлю, размешать пред самым отпуском с раковым и анчоусным маслом. Или полбутылки Сатерна, Мадеры, шампанского, один стакан Рейнвейна, полстакана сливочного масла, четверть фунта гляса, одну столовую ложку белого соуса. Уварить до густоты по полбутылки Сатерна, Мадеры, шампанского и один стакан Рейнвейна, прибавя полфунта сливочного масла, четверть фунта хорошего гляса, одну столовую ложку белого соуса. Процедить сквозь салфетку. саты из жаворонков. Выдать четыре жаворонка, четверть фунта шпику, одну столовую ложку красного соуса, четыре трюфеля, один стакан мадеры, две столовые ложки гляса. Наскоблить шпика, разогреть его, уложить разрезанных жаворонков, вытащив из них косточки. Посолить и за 10 минут до отпуска изжарить на большом огне. Уложивши жаворонков на блюдо в перекладку с ломтиками трюфеля, приготовить соус из одного стакана мадеры, одной столовой ложки красного соуса и небольшого количества гляса. Уварить и процедив облить жаворонков. Жаворонки по-польски. Выдать 4 жаворонка, 1 стакан тертого хлеба, 1 стакан соуса вильруа, 2 яйца, 2 стакана фритюра, 1 лимон, зеленые петрушки. Изжарить фаршированных жавронков, остудить, обмакнуть в соус вельруа и, когда остынут, обвалять в тертом хлебе, а потом в яйце и хлебе. За 10 минут до отпуска опустить в горячий фритюр и, давши зарумяниться, вынуть. Уложить на блюдо, перекладывая зеленую петрушкою. Отдельно подать разрезанный лимон. Пастец с фаршированными жаворонками. Выдать 4 жаворонков, четверть фунта трюфелей, четверть фунта шпика, фарш гадива, соус испанский, тесто слоёное. Заготовить жаворонков, фаршированных гадива с трюфелем. Кости, обрезки от жаворонков и столоч с обрезками трюфелей. Протереть сквозь частое сито, прибавить гадива. Положить на смазанный маслом сотейник. Обровнять разложить фаршированных жаворонков и, накрывши тонким шпиком, поставить в печку. Когда жаворонки испекутся, снять шпик и вынуть их на блюдо. С фарша снять жир, разрезать кусками и укладывать в приготовленный пастет, перекладывая трюфелями или шампиньонами и жаворонками, и поливая каждый слой соусом испанского. Сверху убрать жаворонками, средину наполнить трюфелем и залить красным соусом. Соус испанский. Выдать пять столовых ложек красного соусу по одной столовой ложке соку из шампиньонов и мясного бульона. Процеженный красный соус вылить на сотейник, прибавить сок из шампиньонов и мясной бульон, поставить на сильный огонь, мешать до тех пор, пока соус выкипит до густоты. Тогда процедить сквозь салфетку. Можно еще добавить, что охота окончилась всеобщей попойкой, описанной так уморительно, как это мог сделать только Чехов.